Татуировка птицы На заднем сиденье Элин рассматривала сквозь слезы татуировку в виде птицы у себя на пальце. Она погладила изображение птички. Среди жителей ее деревни было распространено поверье, что потеря обручального кольца грозила супругам расставанием. Поэтому в деревне ходили слухи, что молодые Элиас и Элин, чтобы не разлучаться, отказались носить кольца дядя Елена бронила где-то свое кольцо и через месяц развился. А татуировка остается навсегда, ее невозможно потерять. Элиас и Элен открыли изумленным гостям на своей свадьбе, что сделали татуировки на безымянных пальцах и не будут носить привычных колец, но не по этой причине. Их тайна заключалась в том, что они познакомились благодаря птице, поэтому выбрали ее символом своей любви. Пятнадцать лет прошло со дня их знакомства. Ей только исполнилось двадцать, она шла из долины в свою деревню, что располагалась на склоне горы, и вдруг остановилась, заметив на дороге кеклика, попавшего в расставленные у дерева селки. Птица билась, но разноцветные плетенные веревочки прочно удерживали лапки. Элен слышала от местных жителей, что охотники считают большой удачей поймать кеклика и что красота этой птицы — ее же проклятие. Поэтому волей эти птички наслаждаются недолго и очень быстро оказываются в клетке. В окрестностях ее деревни этих птиц водилось видимо-невидимо, так как жители их не ловили и не употребляли в пищу. Наоборот, они завели обычай раз в год сжигать пустые клетки и водить вокруг костра хоровод. Устраивая праздник птиц, они давали пернатым знак что здесь им ничего не угрожает. Деревенские думали, что птицы не покинут эти места и будут садиться к ним на подоконники, предсказывая хозяевам скорые вести. Люди сжигали клетки как олицетворение зла в надежде, что птицы принесут им лишь добрые новости. Даже в своем танце они подражали полету стаи, выстраиваясь косяком. Птицы не сразу слетались к местному источнику. Сначала появлялась одна — Осторожно пила и приглядывалась, выжидая. Если убеждалась, что охотников нет, давала стае знак своим квахтаниям, что на водопое безопасно. Эти птицы были чем-то даже похожи на жителей деревни, бесхитростные, но гордые. Если пуля стрелка пробивала кеклика, он взмывал высь и стремился наверх, истекая кровью, а с последней ее каплей падал. Если охотник не смертельно ранил кеклика, птица корчилась от боли, ее страдания напоминали танец. В деревне Элин его так и называли «танец боли» исполняли его под грустную музыку, изображая мучения птицы. В домах местных жителей много чего не хватало, но никогда у них не было недостатка в наигрышах свирили, барабанной дроби и звуках танбура. Хотя бы один инструмент в доме добыл, иначе как жить без музыки и песен, которые передаются от отца к сыну. Большинство безграмотно, школа слишком далеко, но все — старый, мал, мужчины и женщины — умели петь и играть на каком-нибудь инструменте. На заходе солнца они собирались, расставляли свечи, зажигали их и заводили свои песни. Когда кто-то умирал, чья-то одинокая свирель свистывала грустную мелодию. Другим их увлечением было рассказывать сказки будь то интересные случаи из жизни или выдуманные истории. Зачинали они всегда словами «было ли то, не было». И надо сказать, что некоторые реальные истории оказывались более волшебными, чем вымышленные. Для Элин, как и для всех в деревне, привычным делом было наблюдать копошащихся близ смоковниц кекликов. Но первый раз она увидела птицу, угодившую в силки. Элин выронила вязанку сушняка, которую несла, И бросилась высвобождать пленницу. Птица сначала нахохлилась, захлопала крыльями, потом прильнула к руке Элин, словно благодаря. Как только Элин сдернула веревки, птица проделала несколько неуклюжих шажков. Элин погладила ее, кеклик расправил крылья и взмыл. В этот момент Элин вздрогнула, так как за спиной раздался сердитый возглас: Эй ты! Что ты там делаешь? Элина обернулась. И увидела бегущего в ее сторону молодого человека. Да ты знаешь, что наделала? Элин не отвечала. Я бы ты час ждал, пока она попадется. И когда наконец это произошло, ты просто так ее выпустила. Я не знала, что это твоя птица. Она была полужива, грех-то какой. А если у нее птенцы, кто их будет кормить? Ты подумал? Элин сама не знала, зачем она это выпалила и не думала, что ее слова так подействуют на впечатлительного молодого человека, но он сначала показался обескураженным, затем внимательно с грустью посмотрел на Элин и отвел взгляд на холмы, утопающие в зелени, а когда снова взглянул на нее, его глаза были полны слез. Он отошел в сторону и, обхватив голову руками, сел прямо на землю под смоковницей. Элин присела рядом. От смущения она не знала, что и сказать. Рассудив, что ему лучше побыть одному и выплакаться, она подобрала свою вязанку и направилась куда шла. Метров через двадцать она остановилась и поглядела назад. Молодой человек оставался на том же месте, будто вместо птицы сам попал в селки. После минутных колебаний она вернулась. Когда он поднялся, утерев слезы, она была так же сильно рада это видеть, как обредшую свободу, взмывающую в небо птицу. У меня жена умерла недавно и оставила маленького ребенка. Ее не стало, когда еще кормила его. Поэтому твои слова, что соль на кровоточащую рану. Ах, мои соболезнования, печальная история. Элин снова выронила вязанку, он поднял ее и со словами: Давай помогу, куда тебе? Спасибо, но я живу далеко, на той горе, ответила она и показала рукой. Ничего. «Буду признателен, если на вершине мне подадут стакан воды. Можем угостить Айраном». Он кивнул, и она заметила, что в глазах его еще блестят слезы. Уже час они шагали по неровной горной дороге. Элин привыкла спускаться и подниматься. Она выгоняла овец на выпас со своей подругой Аминой, носила воду, собирала сухие ветки. Но сегодня она шла налегке. Они взбирались в гору, калистую и грубую, но привычно близкую, как морщины на лице родных стариков. Через полкилометра, запыхавшись, молодой человек проговорил: "Подумать только, здесь еще что-то выращивают". Элина остановилась у куста помидоров, растущего у обочины, сорвала алый плод и протянула его. "Хочешь?". Он положил вязанку на камень, взял помидоры за ее руку и предложил: "Может, устроим привал?". Они присели на большой плоский выступ. Сбоку от него из расщелины пробивались молодые деревца. «Мне всегда видно эту гору, но не думал, что однажды на нее поднимусь». «Ты издалека?» «Из Масула. Элиас меня зовут». Элин зычно свистнула вместо того, чтобы, как ожидал Элиас, называть свое имя в ответ. Она пояснила вздрогнувшему Элиасу, что так она дает своей семье знать, что идет с гостем. Она пристала и свистнула еще раз. В этот момент, откуда ни возьмись, выползла крупная змея и обвела ствол деревца прямо перед ними. Элиас резко потянул Элин за руку. «Берегись!» «Не бойся», — ответила Элин. «Я возьму эту змею домой. Это хорошая примета». Не успела она сделать шаг, как Элиас вскрикнул. «Нет, ради бога, это опасно! Как страшно!» Через секунду он пожалел о вырвавшихся у него словах. «По правде говоря, я не боюсь змей, просто не знаю, как себя вести при встрече с ними. Никогда не видел змей вживую». Элин улыбнулась. «В нашей деревне еще увидишь. Они не причинят тебе вреда, они безобидные». Когда до деревни оставалось всего ничего, Элин приложила пальцы к губам и снова свистнула, и через считанные секунды в ответ раздался еще более громкий свист. «Это отец, он приветствует тебя». Элиас признался, что он первый раз в этой местности приходит только на равнину ловить кикликов, чтобы продать их в Масуле. Это его дополнительный доход. А так он пишет статьи в журналы. За них не всегда платят, и тогда он идет охотиться на птиц. Мне в голову не приходило, что на горе кто-то живет, сказал он и шатнулся в сторону, заметив у ствола дерева еще одну змею. Они ускорили шаг так, как преодолели перевалы и теперь стремлялись в долину которая неожиданно расстелилась перед ними гигантским зеленым ковром. Деревня располагалась за его дальним краем. Здесь издавна жило племя Халики. Никто в точности не знал его истории, как и возраста растущих здесь старых деревьев. За столетия в мире произошли разительные перемены, но не в Халике. По крайней мере, когда летом 1999 года Элиас переступил порог их дома, Там не было ни интернета, ни телефона, ни даже электричества. Воду носили в бурдяках из источников, бивших повсюду. Элиас понимал, что в деревне жизнь устроена по-простому, но был поражен, насколько она была первобытная в долине Халики. Их уклад показался ему фантастичным, когда весь остальной мир гудел, стремительно приближаясь к концу XX века. Новости до них доходили скудно обычно в деревне узнавали о том, что происходит в мире, от кого-то кто, как Элиас, наведывался из города. Когда являлся гость, местные обязательно свистели, приглашая всех поздороваться с пришлым человеком и услышать от него, будто он был диктором на радио, последние новости. Узнав, что творится на свете, они возвращались к своим делам. Пасти скот, ремесленничать и заботиться друг о друге. Если замечали, что в каком-то доме не горит огонь в печи, то спешили туда поделиться хлебом. Ведь если не пекут, значит, сегодня вечером здесь остались без муки. Отметив про себя, что в доме нет ни телевизора, ни радио, Элиас задумался. Они пребывают в таком прекрасном расположении духа, потому что не смотрят плохие новости и не ведают, какие беды сотрясают мир, или потому что ведут такой расслабленный образ жизни. Они просыпаются не от дребезжения будильника, а под птичьи трели. У них нет расписаний и нет замков на дверях. Двери они оставляют распахнутыми для солнца и гостей. Даже война, охватившая страну, не затронула долину Халики и осталась для них просто новостью, пришедшей издалека. Жители, слышав о войне, лишь ударяли ладонью о ладонь, горестно осуждающе качая головой. Здесь нет полиции и нет сигнализации, Нет тюрьмы и выхлопных газов. Дети бегают по улице, и никто из родителей не боится, что ребенок потеряется или пропадет. Здесь нет чужаков. Да и секретов в деревне друг от друга не было. Про всех все знали на этом спрятанном далеко от зла и прелести мира клочке земли. На грубо сколоченном из досок столе в углу просторной гостиной лежала свирель. Это первое, что заметил Элиас, войдя в дом Элин. Как только Элиас появился в дверном проеме, отец Элин встретил его как близкого родственника, поцелуями в обе щеки. Мать Лин протянула ему руку для рукопожатия, а он поцеловал ее, как это принято в деревне в знак почитания старших. Его пригласили сесть на пол, точнее, нашитое из лоскутов толстое цветастое покрывало, выделяющееся среди других ковриков в доме, которые все были светло-бежевыми. Элиас сбросил обувь у двери и присел. Перед ним на стене оказалась вышитая нитками картина в рамке, на которой люди воздевали руки к небу, усеянному разного размера звездочками. Элиас не знал тогда еще, что это работа Элин, и что она обучалась этому рукоделию. Она была из тех немногих девушек в деревне, кто ходил в школу. Дорога до ближайшей к Халике школы занимала четыре часа. Три часа уходила на спуск пешком на равнину, а затем час на машине до поселка, где была школа. Это дядя Мурат предложил определить Илины Азада в школу, в которой он сам преподавал. Сначала мать Илины противилась, так как путь был не близкий, и дети успевали бы только к концу занятий. Но дядя Мурат убедил ее. Можно три дня посещать уроки, а остальные дни только выполнять домашние задания, что разрешалось ученикам из отдаленных районов. На три будних дня пусть остаются у него, будут больше проводить времени с бабушкой и дедом. Элин любила не столько школу, сколько саму дорогу до нее во всех подробностях. Их путешествие начиналось на рассвете, когда они с Азадом усаживались на спину осла, и тот спускал их с горы. А там их на своем пикапе поджидал дядюшка Мурат. Элин с Азадом забирались в открытый кузов, машина с рёвом трогалась с места, и они, подскакивая на кочках, оставляли позади одно здание за другим и хохотали, когда кто-либо из них опрокидывался назад или плюхался вперед, не удержавшись. После уроков дед выдавал им сладости, а бабушка при этом приговаривала, «Смотри, наедятся сладкого, потом обедать не будут». Дед научил Элин играть в кункен, и она оставалась с ним сидеть дома, а Азат с деди выходили на прогулку. Кункен карточная игра цель которой — избавиться от всех карт, выкладывая их в определенной комбинации. Закончив начальную школу, они не продолжили образование, но Элин не бросила живопись и достигла вне определённых успехов. Ее картины и вышивки нашли своих почитателей среди местных жителей. Элиас как раз рассматривал ее работу на стене, когда Элин подала ему таз с водой, чтобы вымыть руки и ополоснуть лицо. Она указала ему рукой, где будет удобнее, И он уселся на лавочку. Элиас вытянул ладони, она плеснула воды, и он вытерся поданным ему белым полотенцем. Тогда отец Элиан пронзительно свистнул и, повернувшись к Элиасу, сообщил. «Я объявил о том, что сегодня будет торжество. С вами придут поздороваться соседи». «Это большая честь, но я не хотел бы причинять вам неудобства, да и поздно возвращаться будет, я дороги не увижу», — отозвался Элиас. Но у нас всегда соседи собираются, когда принимаем гости. Здесь любят такие посиделки. Мы рассчитывали, что вы заночуете здесь. Не стоит подвергать себя опасностям на ночной дороге. Разумнее спускаться после восхода. Да и утро вечером мудренее, как говорится. А день сте. Боюсь, сестра моя поднимет переполох. Я оставил с ней сына и сказал, что сегодня же заберу. Я рад был бы остаться у вас, но... «Лучше мне вернуться сегодня домой, а к вам я зайду завтра или через день». «Тогда уж через три. Как раз у нас будет праздник птиц», — пригласил его отец Элин. «Посмотрите, как мы его отмечаем, сжигая клетки. Вы заметили по дороге, сколько здесь водится птиц? Они обитают по соседству с людьми и летают очень низко. Только вот являются сюда время от времени охотники из города и соседних поселков, доставят селки». Опустившие глаза Элиас укороткой бросил взгляд на Элин. Она тоже потупила взор. Из кухни ее позвала мать. «Элин, подойди сюда!» Так Элиас узнал, как ее зовут. И его охватила необъяснимая радость. Элин вернулась из кухни с подносом, на котором принесла айраны пирожки с инжирным джемом. «Ничего в жизни вкуснее не пробовал», — проговорил Элиас, присев с ними и надкусив пирожок. Услыхав похвалу, Рамзия, мать Элин, приосанилась. «Я сама пекла. Из Санджара ко мне каждый месяц торговец наведывается, заказывает горы выпечки, потом продает на рынке в городе. И в Багдаде даже продает и в Масуле», — добавил Шаммо, отец Элин. «Теперь буду их искать на рынке в Масуле, есть и вас вспоминать», — сказал Элиас и посмотрел на Элин, сидевшую между родителей. Он встал и засобирался. Секундочку, остановил его шаммо и поспешил на кухню. Элина улыбнулась Селии и тоже встала. Она была копия матери только в современном образе. Она не носила белую повязку на голове и широкое платье, перехваченное Натальей льняным поясом. На ней была юбка и рубашка из хлопка. Волнистые волосы кофейного оттенка спадали прядями на плечи. Среднего роста, как и мать, но стройнее. Шаммо вынес два больших пакета. В одном пирожке с джемом и заплетённый в косу высушенный инжир, в другом — большой пирог в форме птицы с инжирной начинкой. «Спасибо», — поблагодарил Элиас. «Всегда пожалуйста». «Отец, тяжело будет ему нести все это», — вмешала Селин. Шамо озадачился, потом, воскликнув «Есть решение», выбежал из дома. Его не было несколько минут, и вернулся он со слом. «О, это животное знает дорогу. Он не раз уже отвозил наших гостей, а потом сам возвращался в деревню. Мы его нагрузим, а внизу отвяжете пакет и отпустите его. Он сам добредёт». Усевшись на осла, Элиас помахал им на прощанье. «До свидания. Всегда рады». Жители Халики никогда не говорят «до свидания». Только «приветствуем» и «всегда рады».